Айзек Азимов. Рассказ «Мой сын-физик» читает Егор Серов. Ее волосы были нежнейшего светло-зеленого цвета. Уж такого скромного, такого старомодного сразу видно было, что с краской она обращается осторожно. Так красились лет тридцать назад, когда еще не вошли в моду полосы и пунктир. Да и весь облик этой уже очень немолодой женщина, ей ласковая улыбка, ясный кроткий взгляд, все дышало безмятежным спокойствием. И от этого суматоха, царившая в огромном правительственном здании, вдруг стала казаться дикой и нелепой. Какая-то девушка чуть не бегом промчалась мимо, обернулась и с изумлением уставилась на странную посетительницу. — Как вы сюда попали? Та улыбнулась. — Я иду к сыну, он физик. «К сыну?» «Вообще-то он инженер по связи. Главный физик Джерард Кремона». «Доктор Кремона? Но он сейчас... А... а у вас есть пропуск?» «Вот, пожалуйста, я его мать». «Право, не знаю, миссис Кремона. У меня не минуты Кабинет дальше, по коридору. Вам всякий покажет». И она умчалась. Миссис Кремона медленно покачала головой. «Видно, у них тут какие-то неприятности. Будем надеяться, что с Джерардом ничего не случилось». Далеко впереди послышались голоса, и она просияла. Голос сына. Она вошла в кабинет и сказала «Здравствуй, Джерард». Джерард, рослый, крупный, в густых волосах, чуть проглядывает седина, он их не красит. Говорит, некогда, он слишком занят. Таким сыном можно гордиться. Она всегда им любовалась. Сейчас он обстоятельно что-то объясняет человеку в военном мундире. Кто его разберет, в каком чине этот военный? Но уж, наверное, Джерард сумеет постоять на своем. Джерард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 На миг Креймона стиснул зубы, словно набираясь терпения. «Генерал!» — сказал он. «Конечно, это ересь, а все же вдруг тут замешаны не неземляне, жители другой планеты. Мы должны это выяснить. Неизвестно, сколько времени удастся поддерживать связь!» По хмурому лицу генерала скользнуло что-то вроде улыбки.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 Ошеломленно смотрели на нее. «Ну, конечно!» — прошептал Кремона. «Непрерывный разговор, сдвинутый по фазе на двенадцать часов, только и всего. Сейчас же и начнем!» Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся. «Мама!» — сказал он.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 Хороший у нее сын, такой большой, взрослый, такой видный физик, а все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери. Мы читали рассказ Айзека Азимова «Мой сын-физик».